возникшими от того, что тебя не поняли, не разгадали. Нет, женщина. Вы не имеете права обманывать любовь, живущую в вашей груди. Уж скорее мы имели бы право её подавить. Пусть философы-циники утверждают, что пассивность естественное свойство женского пола, что таков закон природы. Нет. То, что всегда будет отличать подругу мужчины От самки животного — это именно способность полюбить с открытыми глазами и сделать выбор. Счастливие и корысть превращают большую часть браков в узаконенную проституцию, по выражению древних лоллардов. Лолларды — бедные братья, народные проповедники в средневековой Англии, выступавшие против привилегий церкви и социального неравенства.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 Это изможденное больное существо, чей угасший голос уже не имеет пола, женщина, сломленная скорее горем болезнями и тревогами, нежели годами. Мне всего 60 лет консуэла, хотя в этой одежде я ношу ее лишь тогда, когда, исполняю обязанности невидимого, у меня вид дряхлого восьмидесятилетнего старца.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 Ну, а теперь откройте мне полностью ваше сердце. Скажите, этот ливерани. Увы, я его люблю, этого Ливерани. Тут нет сомнения, ответила Консуэла, поднося к губам руку таинственной Сивиллы. Сивилла пророчится. Его присутствие внушает мне еще больше страх, чем присутствие Альберта. Но как не похож этот страх на тот